Текст 3 «И видел я Отца Небесного, и видел Сына Отца, в Котором Отец, и говорил я с Ним, и говорил Отец, «Сын мой, для того, чтобы нас увидеть, услышать и понять, ты прошел большой путь. Хочу, чтобы ты посмотрел и понял сделанное тобой. В Душе человек отражен весь мир, и человек познавал и осознавал путь как мир, и мир познает, видит свет, и путь его становится светлым. «Скажи мне, сын мой, — сказал Отец, — весь мир есть в твоей Душе, как и в душе каждого человека. Тогда...» «Где ты сейчас? И как видишь меня реально? Там, где создана ячейка души, душа строится по ячейкам, согласованным с принципами и законами всего мира?» Это структура макрособытий. Человек, познавший слова мои, находясь в этом месте, где я говорю слова эти, познает технологию создания, технологии спасения, технологии образования света, равно как и воскрешения и искренности. «Я, — сказал отец, — Обучаете напрямую созданию ячейки души, даете технологии, о которых сказал выше, как и сын мой, которого ты видишь, знаешь и понимаешь, где ты помощь ему, а он помощь тебе. После чего я видел, как отец сел за стол, а сын отца, в котором отец встал и подошел ко мне и сказал, я рад тому, что ты видишь истинный мир, мир отца нашего. Я понимаю вижу, какие мысли и чувства переполняют твой разум и душу. Я, видя истинный мир, выстроил и выстраиваю учения спасения спасении гармоничном развитии и считаю, что познавший структуру создания ячейки души, выполняет поставленную перед тобой задачу спасения всех и даешь точную технологию спасения каждого человека, каждого, кто желает. Ты даешь знания о макромире и микромире по духовным технологиям, которые выстраивают суть знания и суть информации. И даешь такие знания, которые перед тобой открылись и будут открыты тебе вечно, как вечно душа. Технологии, о которых ты будешь говорить, будут идти от тебя. И в них будет стоять твое имя. Ты создашь структуру таких знаний, и никто не сможет ее никогда исказить. И благодарил я Отца Небесного и Сына Отца, в котором Отец, за знания, которые они дают каждому человеку. И говорил Отец, Сын мой, ты видишь нас постоянно и постоянно выстраиваешь события по задаче спасения. И был я с Отцом Небесным и Сыном, в котором Отец.